Глава тридцать Мир просыпался, и раннее утро казалось наполненным возможными лишь в таком месте, как окрестности Бронстейна, чудесами. Туфли на берегу Али так и не нашла, а чулки безнадежно порвались, потому пришлось идти босиком. Это казалось неприличным, и непривычным. Однако она и предположить не могла, что будет настолько приятно ощущать под ступнями мягкий песок и влажную от росы траву. Случившаяся ночью не только напугала ее, но и поселила в душе незнакомое смятение. Однако девушка чувствовала себя такой живой, как никогда прежде. Неудержимо хотелось смеяться, кружиться, танцевать на вересковом покрытии, точно дикарка, ничего не ведущая ни о цивилизации, ни о придуманных людским разумом законах. «Ты и охотишься только на фуа! поинтересовалась Алита по дороге. Ей хотелось поговорить до того, как они вернутся в особняк и будут вынуждены снова стать такими, как обычно, а также вспомнить о других заботах. «Или здесь водится кто-то еще?» — Много разных существ, — ответил Килиан. Почти все из них опасны. Кстати, представители народа Фоа иногда могут превращаться в людей и в таком виде выходить на берег. — Зачем? — Ищут себе жен среди людей. — Ох! — Али даже споткнулась. — А женские особи выбирают мужей? — Надеюсь, нет. Собеседник покосился на нее. Не слышала о таком. Может быть, в человеческом облике они и хороши, но я бы предпочел деву волн. Вот и нырял бы следом за ней, — чуточку уязвленно подумала Алита, вспоминая глубокие, как морская пучина русалочьи глаза, жемчужное сияние кожи, соблазнительное очертания тела, вернее, той его части, которой встреченное утром диковинное существо походило на девушку. Дверь, через которую они покинули дом вечером, оказалась открыта. Может быть, обитатели еще спали, но прислуга уже во все работала, так что незамеченными вернувшиеся не остались. Выбежавшая в коридор со стопкой чистых салфеток Илна, от взгляда которой не ускользнули ни встрепанные волосы Али, ни ее же босые ноги, замерла на месте и удивленно округлила глаза, и тут же склонилась в учтивом поклоне. «Доброе утро. Не слишком ли раннее время для прогулок? Ох, простите, что вмешиваюсь не в свое дело». «Вот именно», — сухо ответил ей градоправитель и, не оборачиваясь, зашагал по коридору по направлению к лестнице. Алита смотрела ему в спину, чувствуя, как в груди болезненно натягивается тонкая нить, мешающие дышать похлеще самого тугого корсета, что заставляли носить в академии. Хорошо, хоть что сейчас их отменили, прислушавшись к требованиям медиков, которые заявили, что это прежде неотъемлемая часть женского гардероба крайне вредна для здоровья. — Что-то случилось? — спросила Илна. Али покачала головой, не подобрав иного ответа. и запоздала, вспомнила, что вчера не выпила перед сном микстуры доктора Глоу. — Вы теперь совсем местная стали? — Что? — рассеянно переспросила Алита. — Если по утренней росе нашего края босиком и натощак, едва проснувшись пройдет девушка, между нею и землей, по которой она ступает, рождается особая связь, и впредь ее уже не разорвать. «Однако есть условия», — потупившись, добавила горничная. «Девица должна быть непорочной». «А я дала повод в этом усомниться?» «Ваши личные дела меня не касаются», — Илна скрылась, и Алиса вздохом направилась к себе. «Как же неприятно ощущать себя виноватой, когда ничего плохого не сделала». Здесь еще тяжелее, чем в столице спрятаться от косых взглядов и перешептываний за спиной. Комната встретила ее тишиной и прохладой. Первым делом Алита просмотрела свои записи, лежащие на столе со вчерашнего дня, и внесла в них кое-какие поправки. Теперь, когда Килиан не только сам рассказал, но и продемонстрировал, где он находился в ту ночь, его, пожалуй, можно было вычеркнуть из списка подозреваемых. В самом деле, когда бы он успел вернуться в город и разыскать там Карин, которую они вместе видели у входа в контору службы правопорядка перед тем, как отправиться перекусить? Кроме того, зная о повадках Фоа, он скорее бы отдал тело девушки им, а не оставил в шахте. Отгоняя эту мысль, Али поежилась, и решительно провела толстую чернильную линию, перечеркивая имя градоправителя. Один его секрет выяснился в эту ночь, и с убитой тот никоим образом не связан. Но до чего же жаль, что она так быстро уснула и не задала следующий вопрос. Хорошо хоть узнала, кто такой Джулиан, тот самый таинственный четвертый, о котором обмолвилась повариха. Однако по-прежнему оставалось непонятным, жив ли он и где находится сейчас. Алита вспомнила бумаги в ящике стола в кабинете Килиана, том единственным, что оказался незапертым. Едва ли хозяин дома так уж сильно ценил их, однако почему-то не выбрасывал? Среди них оказался рисунок, вернее, карандашный набросок пейзажа, сделанный, наверное, где-то в окрестностях особняка. и подписанный именем Джулиан Ристон. Он приходился родным братом Айдану, старшим или младшим, магом или же обычным человеком. Али уже начала понимать, что владеющие магическими способностями члены семьи являлись обладателями синих глаз, а не темных, как у того, кому повезло меньше остальных, или наоборот, больше. Будь кузен Килиана, таким же, как он сам, они охотились бы на выходящих из моря чудовищ вместе, но отсутствие дара избавляло Айдана от этой повинности. Оставался еще Темиан Ристон, но молодой человек учился в столице, и его, к столь непростой, как лично убедилась прошедшей ночью Алита задачи, не допускали. Однако где же тогда Джулиан? Почему он не здесь? Не рядом с братом и кузенами. Любопытно было бы узнать. За личностью третьего кузена-градоправителя и странным поведением поварихи, судя по всему, таился еще один секрет семейства Ристонов. Приняв решение все же попытаться что-нибудь выяснить позже, Алита начала собираться к завтраку. Следовало поспешить, пока градоправитель не уехал в город без нее. Раздеваясь в ванной комнате, она взглянула на свое отражение. Девушка в зеркале совсем не выглядела усталой. Ее губы олели, как маков цвет, а на щеках горел румянец. Воспоминания наплывали, дразнили и не отпускали ни на мгновение, как бы она ни старалась выкинуть их из головы. Тепло руки, его горячее дыхание на ее шее, взгляд, ощутимый как прикосновение. Незнакомая ей прежде и от того еще более пугающее желание дотронуться до непривычно встрепанных волос, изогнутой линии бровей, щеки, чуть тронутой темной щетиной. — Твое целомудрие не пострадает, — сказал ей Келиан. Но это не являлось правдой. За завтраком Алита изо всех сил старалась не смотреть в его сторону. Ни Джайна, ни остальные ни о чем не спросили. И оставалось только гадать, известно ли им о том, что двое обитателей особняка вернулись домой лишь на утро. Однако другие наверняка знали об охоте Килиана Ристона, потому его ночное отсутствие не стало для них сюрпризом. И все же обычно он уходил один, напомнил внутренний голос, когда Джайна... с услужливой предупредительностью наклонилась к хозяину дома, чтобы самолично намазать маслом его бутерброд, и Али от чего-то разозлилась. Прислуживающая за столом Илна метнула на нее заинтересованный взгляд и торопливо кинулась вытирать пролитый госте чай, тот уже впитывался в белую скатерть, оставляя на дорогой ткани некрасивые пятна. Простите. Алита резко поднялась из-за стола. «Приятного аппетита!» Ей хотелось выйти на воздух, и после того, как за ней хлопнула дверь парадного входа, стало легче. Карету уже приготовили. Кучер лениво перебрасывался словами с конюхом. День обещал быть теплым. «Все в порядке?» — окликнул девушку Айдан. Похоже, он вышел из столовой сразу после нее. — Хотел поговорить? — Ты тоже уже позавтракал, — обернулась к нему Али. После того разговора в библиотеке между ними, к сожалению, не осталось прежней легкости в общении. И каждое сказанное слово казалось шагу по тонкому льду. — Уезжаешь? — Да, мне пора на шахты, — произнес собеседник, поглаживая по спине. уже запряженную лошадь вороной масти. «Как ты думаешь, где сейчас может находиться Томиан?» спросила Алита. «Возможно, есть какое-то особенное место, где он мог бы спрятаться, известное только вам?» «Если б в ту ночь не было грозы, я бы сказал, что он взял лодку и уплыл на остров». «Остров?» «Да, островок в море, совсем маленький». Он тоже входит во владение нашей семьи. Мог твой кузен отплыть утром после шторма или вечером до него? Как можно проверить? А ты подбрось идею Келиану, Пусть отправит туда кого-нибудь. Поблагодарив за предложение, Али дождалась появления градоправителя и тут же передала ему то, что узнала насчет острова. «Я о таком тоже уже думал», — отозвался он. Однако в плохую погоду туда нелегко добраться. Томиан не стал бы так рисковать. — И все же неплохо бы выяснить точно, — позволила себе возразить Алита. Мне бы очень хотелось узнать, по какой причине он исчез в ту же ночь, в которую убили Карин Ликут. — А когда я смогу увидеть племянника Альданодора? осведомилась она уже в карете. — Сегодня. Его приведут прямо к тебе. Твой начальник больше не сможет прикрывать родственника. А еще, пока Альт-Нодор в таком состоянии, тебе, как единственному штатному магу, пожалуй, придется выполнять и его обязанности. «Боюсь, на работе меня возненавидят», — пробормотала Али. «Но ведь ты отвечаешь не перед ними, а перед истиной и собственной совестью, так?» «Откуда вы знаете слова клятвы?» «Интересовался в детстве и ранней юности, когда, начитавшись авантюрных романов, мечтал расследовать преступления, а то стать и частным детективом или благородным мстителем», — усмехнулся он. «Как видишь, мне оказался уготован другой путь». «Два пути», — тихо, но с полной уверенностью отозвалась Алита. «Возможно, однажды вы поймете, что они не так уж сильно противоречат друг другу». «Да и вашим детским мечтам тоже», — добавила она. «Ты снова обращаешься ко мне официально?» «А у меня есть право на другое обращение?» Их взгляды столкнулись, и девушка опустила глаза первой. «У тебя еще много вопросов ко мне, верно?» — поинтересовался собеседник. Али немного помедлив кивнула. «Но ты же понимаешь, что я могу задать и свои». а также усложнить правила игры. Как усложнить? Ты раньше не играла в правду или выкуп, когда либо отвечаешь на вопрос, либо исполняешь желание другого участника. Так мне нравится больше, чем ограничиться лишь вопросами и ответами. Играла в академии. После того, как мне пришлось проделать не самый короткий путь туда и обратно, связав шнурки и обуви, Я едва не расквасила нос, — пожаловалась Алита. — Надеюсь, вам не придет в голову загадывать мне что-нибудь в том же духе? — «О, -о, О, моя фантазия куда богаче, — хмыкнул Килиан. В его глазах сверкнуло лукавство. — Значит, ты согласна? — Предлагаете начать прямо сейчас? — удивилась она. — А почему нет? Так как? Рискнешь выбрать вариант с выкупом? Да. Смело. Что ж, один танец. Что? Когда мы пойдем на свадьбу, ты станцуешь со мной один медленный танец. Вы бы хоть сначала поинтересовались, умею ли я танцевать. Уверен, в академии обучали. Али кивнула, признавая правоту собеседника. И, стараясь отогнать разворачивающиеся перед внутренним взором картины того, как одна его рука касается ее ладони, а вторая ложится на талию, и все происходит на глазах у высшего общества провинциального Бронстейна. Пожалуй, я возьму с тебя пример и тоже попрошу придумать для меня задание, сказал Ристон, когда карета остановилась. Я подумаю над ним до вечера. Попрощавшись, Алита вошла в контору и бросила недоумевающий взгляд на массивный замок на двери кабинета начальника. «Где Альт Нодер?» «Да говорят, расхворался он сильно», — доложил ей позевывая над газетой дежурный, незнакомый бородач средних лет. «А мы с Энаром украденный кошелек нашли. Нам бы это... премию выписать?» Такое, пока не в моей компетенции, вздохнула Али. Напомните Альду Нодору, как вернется к работе. Еще новости есть? Похороны дочурки Ликутов на завтрашнее утро назначили, а вам записочку принесли. Вот, возьмите. Алита открыла миниатюрный конверт, развернула пахнущий духами листок. Пробежала глазами написанные незнакомым изящным почерком строчки и тут же рванулась с места. «Я скоро вернусь. Если кто-нибудь будет меня спрашивать, пусть подождут», — оповестила она от двери. «Как вас хоть звать-то?» «Ветир Ветер — крикнул в ответ сослуживец и снова уткнулся в газету.